Лава восьмая. Знающий. Когда мне в голову ударили картинки, Василий только захлопал глазами. Он не мог не то чтобы понять, а даже уловить тайну, открываемую духами. Потому что парень не просиживал часами за учебниками со схемами энергополей псиоников. Он не оттачивал тонкие вибрации, заставляя каждую из семи чакр отзываться. Не пытался поймать мысленные послания от наставника. И Василию никогда не помогала высокочувствительная технология, ведь изобретение имплантов разом повысили эффективность псиоников и их обучение. Одно я мог сказать точно: Секреты борзовых никогда бы не попали в библиотеку Академии Маловратска. Передо мной будто проматывали картотеку в длинном ящике. Быстрые пальцы перебирали слайды, выискивая нужный. Но я. Едва заметив, что было на этих слайдах, вдруг перехватил эти самые быстрые пальцы. «Как ты смеешь, чужак!» Духи явно удивились, когда я словно замедлил время, пытаясь досконально рассмотреть каждый слайд, попадающий в поле зрения. «Да жены вы, коты! Я еще как посмею! Мне надоело довольствоваться огрызками! Если здесь есть шанс узнать основы всего, я его не упущу!» Картинки, посылаемые духами Борзовых, замедлились. Некоторые даже застопорились. «Прекрати!» Я не слушал. Поколение за поколениями Борзовы отрабатывали приемы, прогоняя энергию через чакры и запоминая, какие стойки и упражнения помогают в этом. А я впитывал и впитывал информацию с картинок, судорожно пытаясь запомнить каждый лишний кадр. Великий лунный род знал многое об этом мире. Борзовым было известно про пять чакр. Три нижних, называемых земными, отвечали за магию материи. Четвертая, оракульная, находилась в груди и помогала магии мысли. И пятая, в районе шеи. У меня было дикое желание узнать, что известно о ней. Но духи Борзовых упомянули лишь слово «магия привратников». Они знали об этом очень мало. Я не удержал картинку, и прилетела следующая. Утренний маг-боец четко осознает цвет своей нижней чакры. Красная — огонь, белая — воздух, синяя — вода, желтая — земля. Я на миг удивился, четко вспомнив, что у Василия-то она черная. Но духи даже не стали на этом зацикливаться, сказав, что это цвет оракулов и приоратников, И продолжили обучение. «Эй, то есть оракулов!» Выкрикнул я в пустоту, переполненную мыслеформами, формами, но никому уже не было дела. Мне показывали, как утренний маг, осознав свою стихию, осваивает вторую чакру. В этом ему помогает энергия Вертуна, рядом с которым ученики всегда показывали лучшие результаты. Картинки начали ускоряться. Освоена вторая чакра, и маг становится полуденным. Поток энергии, впитываемый учеником, увеличивается. Третья чакра — Путь к вечернему магу. Она открыта, и теперь надо учиться контролировать поток энергии через все три чакры. Маг, который смог открыть этот канал полностью, переходит к рангу первого дня. Что такое знание? Это информация. И когда знания приобретаются через трудности, то становятся очень ценным личным опытом. Без трудностей они не задерживаются в голове, не проникают в мышечную память, чтобы закрепиться навыком. Вот и я, когда вдруг оказался лицом к лицу с противником, понял, обучение продолжается. Я стою в большом зале. Деревянный пол, толстые брусья колонны. Стены зала утопают в темноте, будто источник света только над нами. Я знаком с такой формой записи событий. В фокус попадает только то, что важно, что имеет смысл. Напротив меня темный силуэт. Вот через несколько секунд он проявляется, и очерчиваются глаза, нос, короткая бородка. Фокус внимания переводится на него. Передо мной зрелый мужчина, в самом расцвете сил. С величавой осанкой, высокий. Он одет в простые серые штаны и толстовку. Он наносит удар мне в лицо, и я хочу перехватить его отработанным движением. Но творю какую-то лютую хрень. До меня не сразу доходит, что это тело не то, что не мое, но даже не Василия. Кулак замирает в нескольких сантиметрах от моего виска. «Я тебе сказал, Дима», – бородатый качает пальцем, – «тебе не стать вечерником, если не научишься контролировать эмоции». «Но я стараюсь», – искренне возмущаюсь я. «Эх, жаль, рядом нет зеркал. Взглянуть бы, в чьем теле ведется запись событий. Это какая-то тренировка». Здесь магия постигается на практике. И этот впереди вроде учителя или наставника. «Ух, твою луну!» — ругается на меня этот наставник. «Какая пословица!» «Но я уже десятый раз!» «Дмитрий, ты сомневаешься в моих указаниях?» «Нет», — отвечаю я. «Пословицу!» Судя по всему, я очень молодой, и во мне бурлят эмоции. Но приходится наступить на горло подростковой гордости и начать произносить «Даже тому, кто повесил голову, из лужи светит луна». «Вот! Только это все-таки лужа, и нам такая луна не нужна», — улыбается бородатый. «Выше голову! Выше, я сказал! Спина прямая, ноги расставил!» «Так, а теперь ощути потоки из земли. Они всегда там. Красная луна сегодня достаточно напитала и землю, и вертуны. Я представляю потоки, старательно запоминая, как у этого Дмитрия обстоят дела с чакрами». Он начал осваивать третью чакру. И тут надо похвалить местных учителей. Нижние две, у парня развиты хорошо и достаточно тренированы. А теперь ощути эту защитную пленку, которой ты покрываешь себя. Голос бородатого поддергивается дымкой. Звучит словно сквозь вату. Тот, кто носит магические побрякушки для защиты, всегда будет на чакру ниже тебя. Духи стали отдалять картинку. Я весь чуть из орбит не вылез, пытаясь вслушаться в затихающий разговор. Они говорили про защитную магию? «Эй!» — возмущенно закричал я. «Мне нужно больше!» «Терпи!» Но духи все же выполнили мою просьбу, сделав Бородатого на миг погромче. Я на миг уловил от призраков Борзовых чувство гордости. Им не нравилась моя наглость, но им нравилось, что их знания не умирают вместе с ними. Им очень льстило, что я оценил их наследие. Парень, в теле которого я оказался, пытается впитать энергию и хочет окружить свое тело, представляя, что он стоит в костре, и языки пламени окутывают его. Мне не надо было говорить, что будет дальше. «А -а -а -а -а — кричу я, понимая, что обжег самого себя. Ну не вылунь ты, а? Наставник смеется. Ты хочешь сжечь себя, что ли? Я упрямо качаю головой. Что это за маг, который не может защитить себя самостоятельно? Эти вепривы, которые хвалятся своими артефактами. Тут наставник, который снова уже превращался в темный силуэт, вскидывает ладонь, и шарик огня слетает куда-то в сторону. Я смотрю туда, вслед магическому снаряду. У стены стоит деревянный манекен, на руке которого нацеплен серебряный браслет, такой же, какой таскали охранники у вепривых. Вот огонек бородатого влетает в цель прямо в грудь манекену, и тот мерцает, словно на нем искрится мыльная пленка. Но защита не рвется, судя по тому, что повреждений нет. Такой артефакт хорош, когда маг и сам может за себя постоять. Продолжает бородач, посылая еще один снаряд. Тот влетает в цель, и теперь мыльная пленка вокруг манекена, заискрив, вспыхивает и исчезает. В месте попадания второго шарика уже виднеется пятно копоти. «Но если у тебя нет своих навыков...» И наставник выпускает третий пламенный изгусток В этот раз манекену очень не поздоровилось. Снаряд сбивает его с места, толкая в стену, и прожигает в груди дыру. «Какую ошибку допустил этот манекен?» Вдруг спрашивает бородатый, повернувшись ко мне. «Он использовал защитный артефакт вепривых?» Неуверенно отвечает мой парнишка. «Я же, проникшись атмосферой обучения...» Вспоминал своих наставников в корпусе псиоников. Те подходили к обучению с подобной креативностью, иногда выдумывая такие мудрости, что некоторые из них становились потом у нас крылатыми фразами. И на месте парня я бы ответил по-другому. Он не защищался. Он не нападал. Вдруг, говорит Бородач, немного удивив меня. Потом наставник, задумавшись, добавляет. И не защищался. Понятно, киваю я. Представляя костер... Ты активируешь магию нападения. Огонь сжигает, разрушает. Съедает дрова без остатка. А ты себя в костер суешь. Меня немного удивляет сравнение, но я снова киваю. Он был в чем-то прав. Но... Мой парнишка растерян. А чего делать-то? Я маг огня. И когда атакую, то представляю, как мой огонь пожирает и обжигает врага. Так ты атакуешь или защищаешься сейчас? Э, — Защищаюсь. — Но как? — Огонь, он же раскаленный. Как я могу им защититься? Духи хотели перейти к другому воспоминанию, но я удерживал картинку, вызывая у них раздражение. Впрочем, даже эта запись уже подходила к концу. — Что ты делаешь, когда хочешь согреться? Лезешь в камин? — Я сажусь рядом. — А вот теперь подумай. Наставник звучал уже глухо. — Костер — это не только пламя. Это и тепло и круг света, отпугивающий хищников. Мой парнишка, к счастью, догадался, чем отличается энергия нападения от энергии защиты, и перестал представлять себя внутри костра. Достаточно вообразить его тепло, окружить себя светом. От этих побрякушек только одна польза, с неохотой добавил наставник, глядя на поваленный манекен. Заговоренный Тхелус хоть как-то защищает от стражей душ. Чёртовы раки! Я сразу вспомнил, как Борис Вепрев, когда выходил из кареты говорить со стражами душ, устроившими засаду, надевал на голову обруч с черным камешком. Интересно, а где этот камушек можно получить? Духи Борзовых явно уловили мою мысль, и промелькнула необычная картинка. Я едва успел перехватить ее, и снова стал замедлять биоритмы, пытаясь за доли секунды рассмотреть, что находится в том воспоминании. Пульсары? Удивленно спрашиваю я. «Ну да». Седой старик сидит передо мной с длинной серой бородой. Показывает зеленый круглый камушек. Вещун, насколько я помнил. С помощью которого в этом мире общаются на длинные расстояния. Кажется, от них сквозило очень чистой псионикой. Я гляжу на старика снизу вверх, положив ладони ему на колени. «По-моему, это тело ребенка». «Получается, у оракулов есть свои вертуны?» У меня даже по-детски отваливается челюсть от такого откровения. «Алунеть!» «Вот тебе и алунеть!» Смеется старик. «Конечно есть. Но мы их не видим. Эти пульсары везде. Они невидимы. Их никто не чувствует. Это магия мысли. Она подвластна только оракулам». «А какого они цвета?» Я не отвожу взгляды, отвещу на в руках старика. «Зеленого?» «Так конечно, ж невидимы». Тот смеется, но потом приглаживает бороду. Но вообще считается, что черного цвета. «Круто! Но тебе знать о них много не положено!» Старик строго качает пальцем. «Давай это будет нашим секретом!» «Я с готовностью киваю. Секреты — это ведь так круто!» Вся магия мысли происходит от них. «Маленькие вертуны, их много. И через них мы, маги, можем общаться!» Да и не только маги. Старик качает зеленым вещуном. Не будь пульсаров, например. Ты бы не смог поговорить с отцом. а, -а, -а. Я протягиваю руку к вещуну, улыбаясь. Картинка со стариком подергивается, улетая вдаль. Я протягиваю свое сознание вслед, пытаясь узнать еще хоть немного, но духи не выдерживают. Хватит, чужак. Ты просил технику пса. Да какого пса нахрен? Тут кладезь ценной информации. Они мне со своим псом. Но это была не моя территория. И сколько бы я ни сопротивлялся, рано или поздно духи выполнили бы свое предназначение. Сегодня мы рассмотрим технику пса. Тот же наставник с короткой бородкой, только он уже намного старше. Осанка подернулась возрастом, морщинки возле губ и глаз. Но взгляд все тот же, мощный, подпитанный внутренней силой. Я сдержанно киваю. «Кажется, мой парнишка уже вырос», — стал мужчиной. «Три нижние чакры полностью развиты, и четко видна четвертая. До меня доходит, что все следующие ранги магов, начиная от первого дня, развиваются с помощью этой чакры». Магия материи подпитывается магией мысли. «Что-то я не вижу особого энтузиазма», — замечает наставник. «Сегодня я повздорил со стражем душ», — нехотя отвечаю. Картинка вдруг стала подергиваться. Духи сообразили, что это немного не то воспоминание, и попытались прокрутить дальше. Но я снова усилием воли остановил, ощутив в ответ искреннее возмущение. А разговор с наставником продолжался. Бородатый качает головой. «Это плохо. Стражей душ лучше не трогать. Они искали иного, и я не смог оказать сопротивление». «Понятно. Как ты себя чувствуешь?» «Неважно». Но я уже был у нашего духа права, так что все в порядке. «Прекрасно. Так вот, сегодня мы...» «Можно ли от них защититься?» Я перебиваю наставника. «От иных?» «В пробойну этих иных. От стражей душ. Им дозволено слишком много, и мне очень не понравилось ощущать себя беспомощным. Какой смысл уметь сражаться, если тщедушный рак может перетрясти мозги?» «Ну, иные — это ведь не сказки». Но искал этот страш не иного. Я кожей чувствовал, что ему было интересно наше отношение к государю. Мои кулаки сжимаются, я стискиваю зубы. Если честно, то с возрастом наш царь становится все подозрительнее. Наставник мрачнеет, качает головой. Не на того думаешь, внук. Он вздохнул. Это скорее его наследники пускают рябь по воде. Надо понимать, что двойняшки не хотят делить трон. Тут я чуть не потерял картинку из виду, потому что пришлось вспоминать, что говорил тогда Вепрев-младший в поезде насчет государя. «Какие наследники? Он же говорил, что у царя нет наследников. Или в борьбе за трон они так и переубивали друг друга?» Я в видении ругаюсь. «Ну твою пробойну, я не понимаю!» Наставник строго спросил. «Кто из одногодок наследует трон? Огняш или Оракул?» «Тот, кто первый родился». А если повитухи мертвы, мать сражена черной хворью и каждый из наследников заявляет, что он первый. Я, Борзов, молчал, а я, Тимофей Зайцев, лихорадочно пытался расставить фигуры на шахматной доске. Кажется, много лет назад в Красногории произошла жестокая борьба за трон, и в ней не было победителей. Но, вероятнее всего, именно в этой борьбе под каток попали Борзовы, и мои губы словно в подтверждение этой теории произнесли «Победит тот, кого поддержат великие рода?» Наставник молчал, рассматривая меня. Потом усмехнулся. «Вот теперь, Дмитрий, ты явно стал умнее». «Ладно, это опасные разговоры», — я махнул рукой. «Так может ли маг-боец без обруча с Тхелусом защититься от оракула?» Духи Борзовых почему-то пытались вырвать картинку. Поменять на нужную, но не на того напали. Уже глухо звучат слова наставника. Ты знаешь, что огонь может сжечь, может согреть, может осветить тебе путь. А что еще он может? Картинка удалялась, закручиваясь. И я хватался из последних сил, пытаясь замедлить время. Что? Что может еще огонь? Смешно, учитывая, что мой Василий вообще с заблокированной магией. Но интуиция подсказывала, что, несмотря на стихии, суть у всех магии одна. «Ослепить?» — вдруг догадываюсь я, проговаривая вслух. Наставник улыбается, кивает, и картинка меркнет. «Ух, толчковые псы, да что это за обучение такое? Как ты смеешь, чужак? Ты и так увидел слишком много. У нас уже нет сил. Зато у меня есть». Я с мысленным вздохом впустил, наконец, ту картинку, что пытались с самого начала показать духи. Мы уже на улице. Над нами ярко светит красная луна, и она приближается к пробоине. Я знаю, что сейчас она уйдет. Впереди перед нами красный карлик. Этот вертун спрятан в бетонном саркофаге, прилипшем к высокой скалистой стене. Гребень плато хорошо виден в свете желтой луны, висящей над ним. В темноте вокруг меня силуэты магов-бойцов. У некоторых ярко полыхают кулаки. Далеко позади нас, в окопах, солдаты царской армии, но у них приказ не вступать в битву, пока борзовы не отступят. А борзовы не отступят. Это для безлунных монстры из Вертуна являются исчадиями пробоины, несущими только смерть и страх. А для нас это суть нашей жизни и природы, неотъемлемая часть магической сущности. Магия дана нам для того, чтобы сражаться и защищать. Хотя бы даже тех безлунных, которые позади нас. Я оглядываюсь на солдат. В темноте поблескивают камешки на артефактах, нацепленных безлунными. Ну да, некоторым они помогут. Но если уголек добежал до солдата, это все равно смерть. Я видел магострелы, нацеленные в нашу сторону. Бесполезное оружие, дарящее безлунным чувство защищенности. Ведь любой маг первым делом учится защищаться от пуль магострела. Их пули всегда подвержены влиянию стихии. И убить мага из такого оружия — та еще задача. «Когда ты воображаешь костер, у тебя получается лучше всего!» доносится голос наставника откуда-то со стороны. Он рядом. Вокруг него горит орел света. Тонкое колечко пламени окружает его, подпаливая травинки под ногами. Старик мог бы уже и не вступать в бой, но если бы он остался сидеть дома, это был бы уже не Борзов. «Вообрази, что ты!» «Лесной пожар! Чтобы вызвать пса, тебе надо поджечь деревья вдали!» При этих словах старик пускает небольшой огонек в сторону, и тот порхает, словно кусочек тлеющего пепла. «Твоя мысль — это ветер, разносящий огонь. Она же и питает его!» «Понял!» «Да ничего ты не понял, безлунь горелый!» — ругается ворчливый наставник. «Сегодня тебе надо поймать уголька!» «Я лишь киваю!» Хотя где-то в пятках и зарождаются крупицы страха. Не просто поймать, а сразиться в честной борьбе, ощутить раскаленные зубы рядом, вдохнуть адский жар из его пасти и задушить, сломать шею. А ведь я могу погибнуть. Но если все получится, то почувствую настоящее единство с красным вертуном. Угольки — это элементали огня, самая суть стихии, техника пса для мага, Это то же самое, что делает Вертун, выбрасывая толпы монстров вокруг. Вот и я должен их выбросить. Но для начала нужно ощутить, какие они на самом деле. Почуять эту первозданную ярость. Самому стать частью Вертуна. «Идут!» Голоса солдат позади раздаются вместе с треском бетонного саркофага. Дальше все смешалось. Духи не могли четко удерживать картинку из-за накала эмоций. В воздухе повисла ярость. Мелькали тени магов, летели огненные шары и неслись по траве стремительные горящие звери. Но я поймал тот момент, когда перед самым лицом клацнула огненная пасть. Уголек похож на других элементалей, уже виденных мной. Боль от его раскаленных когтей такая сильная, что кажется моей собственной. Но надо отдать должное этому Дмитрию Борзову, в теле которого я катаюсь по траве в обнимку с адским псом. Он сражается с холодным разумом. Окружив тело защитой, одновременно я посылаю в руки море энергии, чтобы сладить с монстром. Прокачиваю энергию через чакры. А этой энергии вокруг целое море. Взбесившийся вертун бесконтрольно выбрасывает его вокруг. Но мне все равно не хватает сил. Подпустив уголька так близко, Я заведомо поставил себя в проигрышное положение. Раскаленные зубы уже порвали мне плечо, прокусили ладонь. Одежда на груди уже порвана, и раз за разом, перекатываясь, я оказываюсь под монстром. Огненная пасть клацает перед глазами, капая на лицо раскаленной лавой. — Он должен сам! — голос наставника прорывается сквозь шум битвы. И вдруг дикий вой, поднимаясь над долиной, заполняет все пространство. «Вывертыш!» — слышатся крики. Это ударило по картинке такими сильными эмоциями, что духи не выдержали, и видение свернулось. «Мы устали». Я лежал в усыпальнице перед закрытой дверью, пытаясь отдышаться. Перед глазами так и стояло видение огненного смерча, носящегося по долине перед скалой. И как наставник, окружая себя огненными кольцами и вызывая себе на помощь таких же угольков, несется смерти навстречу. Много лет назад у Красного Карлика произошла важная битва для того Дмитрия Борзова, из глаз которого я увидел столько интересного. И технику пса он освоил не благодаря воображаемому пожару, а потому что не успевал на помощь своему наставнику. И ему пришлось вызвать угольков прямо на пути Вывертыша, который уже убил пару магов. Им было трудно с ним сражаться, потому что, насколько я понял, не все его видели. Эти мощные потоки энергии, когда Дмитрий стал создавать в отдалении копию своих огненных чакр, я запомнил четко. Он не мог успеть. Изо всех сил он попытался оказаться там. И угольки появились. Тот Дмитрий Борзов оказался молодцом. Я ощутил тело Василия, со скукой посмотрев на закупоренную нижнюю чакру. «Такая техника, такая мощь! Эх, и негде разойтись!» Седой хозяин тела на эту мысль только виновато вздохнул. Вася ничего не мог поделать. «Не дрейфить!» Я усмехнулся, с кряхтением поднимаясь. Моя рубашка была мокрой, как будто я действительно сам участвовал в битве. Духи уже не отвечали даже при касании к носу собаки. Да и вообще, в усыпальнице исчезло что-то незримое. Не ощущалось присутствия великих. Вздохнув, я взял трость и вышел наружу. На улице... Все тоже солнышко, красивый сад и хмурое лицо Бориса Веприва с кучей охранников за спиной. Держа в руках уже бесполезный медальон, носатый со злостью пилил меня взглядом. Он знал. Ой, мое лицо удивленно вытянулось. Какая досада. Думаю, ни о каких договоренностях и речи быть не может, — рыкнул Борис. — В подвал его!